Вближ счетки возле складов, на первый взгляд, никого не было. Оба ангара размещались внутри еще одной ограды. Сетчатого забора соспирали колючки, пущенные по верхнему краю. Створка ворот была закрыта, будка охранника пустовала. Венгер прижвиснул, вглядываясь в пространство между бочкообразными стенами ангаров. Только теперь я и уловил Слабый, но такой знакомый запах. Часовой выскочил из тени и поспешил в нашу сторону. Свет от фонаря над будкой позволял довольно неплохо его рассмотреть. Среднего роста, смуглокожий парень лет двадцати. И вместо традиционного автомата этот любитель дурмана таскал на спущенном почти до бедра ремне укороченный эремингтоновский дробовик. Подняв на меня своего сопровождающего мутный и отгошший взгляд, он проговорил по-английски: "Чёп, старик, я реально чуть измену не словил. Швалычуга Харис час назад врубил сирену, когда увидел за оградой местную свинью. Или это была лень? Короче, я пойду. Мне надо расслабиться. И это не завии пока. Ведомость в караулке." Мою закалючку только поставь, где надо, и все. Уходя парень над работанным движением, залез рукой в открытую на треть кормушку приемного лотка в своей будке. Тут же зажужжал электромотор, и створка ворот поехала влево. Путь к складам был открыт. Чаба махнул рукой в сторону складов, торопливо шагая к двери крайнего слива от нас. Когда Санчо сдежурит, ход вот на дверях обоих складов всегда один и тот же, 22-33. Его лежанка у самого собора, там же он прячет кальян и запасы дури. Отвращение и злость, которые мне удавалось с трудом удерживать все это время, подсказали, как следует поступить с наркоманом. Я вынул из ножен на поясе простой армейский нож, который прицепил, застегнул им под ней экипировкой, чтобы всё было как положено. Перехватив его за клинок, протянул венгру рукоятью вперёд. Он свидетель Идеи Убеево, только тихо. Реакции на такое предложение ждать не пришлось. Наёмник безразлично кивнул, взял ножи и быстро зашагал к проходу между складями. Не отронил он тангенту рации и запросил Михаиса. Рысь Свет на четвёрку, если динамит в глуши гостя. Мишка наякнул то нумерации, что приказ понял. Я уже собирался набить код на складской двери, но тут слева, иззаде, раздался сначала приглушённый крик, а затем сухо защёлкали в разбой сразу три ствола. Инстинкты опередили сознание, как это бывает в момента опасности. Углявяясь насместившись влево и вниз, я припал на одно колено и вскинул автомат к плечу, развернувшись в сторону перестрелки. Мгновенно перед мысленным взором возник план-схема аутпоста. Стреляли от второго жилого строения, где размещался командный состав. Согласно данным наёмника, сейчас там вообще никого быть не должно. Тут же ожила рация. Доклады следовали один за другим. «Волшебник всем! Бегун на три часа! Пятьдесят! Северо-всток! Коса! Лешему! Красный по секторам! Цель блокирована строениями!» «Бег, волшебнику! Бегуна не вижу!» «Кто бы ни прятался в здании, его следовало отыскать очень быстро. Вызвав всех по рации, на общей чистоте я приказал...» Лешие под группе зачистки. Работаем по четвертому варианту. Расчехлить маяки. Бык и волшебник. Чос на север и североусток. Коса, прикрытие. Рысь, работа по своей задаче. Не отвлекаться. Я сменил позицию, взобравшись на штабель из каких-то татарных ящиков, составленных в куб. Теперь крыши всех немногочисленных строений оказались на пару метров ниже. Обзор получился неплохой, однако с востока тент автостоянки перекрывал вид на дорожку, ведущую к воротам. Несколько раз бойцы докладывали, что беглец не обнаружен. Ирина молчала, но я каким-то шестым чувством уловил ярость и бессилие девушки. Вдруг порыв налетевшего ветра Приподнял край тента над кранем справа от меня углом автостоянки, и я увидел скрючившуюся у стеллажей с покрышками темную фигуру. Без резких движений, отложив автомат, я вынул трофейный прицел и всмотрелся в то, что принял за фигуру человека. Фигура не шевелилась, но я заметил легкое облачко пара, потом еще одно и еще... Нужно удостовериться, что это и есть наш бегун. Вызов, ребята, что по там произнёс. Леший по группе, всем стоп. Возможный контакт на 70 юго-восток. Обозначить себя. Фигура не шелохнулась, даже когда последовали доклады от Алекса с Сергеем. Каждый выполнил приказ, обозначив в себя согнутые в локте левой рукой, сжатые в кулак Взяв автомат, я передвинул флажок предохранителя в положении стрельбы одиночными и, выцелив верхнюю три фигуры, плавно нажал спусковой крючок. Выстрел получился громким, отозвавшись по округе скупым эхо. Фигура дернулась, поплыла. Супровождая цель, я выстрелил еще раз, но все осталось без изменений. Не отрывая взгляда от потерявшей правильные очертания фигуры, замираю и жду. Вдруг рядом возникло какое-то движение, и в следующий миг показалась часть бедра с белой повязкой на колено. Рация доложила голос сам Сергея Беклешему: "Отбой. Бегун на ноль помножился чисто". Тут же последовал доклад от Михаиля: приятель сообщил, что венгер граф не схалтурил и честно прирезал нарка часового. Как бы к подтверждению у слов к штабею где я стоял, подошёл тяба. Долгоразый наёмник уже успел перевязаться, как следует. Повязка небольшим бугром выпиралась из подворотника куртки. Некоторая заторможенность давала простор для предположений по поводу обезболивающего, которым он уголовался. Однако в целом он выглядел неплохо, что, собственно, и требовалось в ближайшие пару часов. Неас прыгнул вниз и принял у наёмника уже чистый, но слегка влажный нож. Спокойным голосом венгр сказал: "Всё сделал. Этот мудак даже не понял, что случилось. Не думай, что это было легко. Я не любитель резни". Слова наёмника прошли мимо моего сознания этот человек был мне совершенно безразличен я молча кивнул забрал нож и сунул его в ножны на поясе хорошо теперь давай закончим работу открывай арсенал ищи пластику и взрывчатку и одноразовые гранатомёты я пойду во второй ангар нужно прибавить пару шансов к тем что мы уже имеем потом всё как намечено Набрав простую комбинацию цифр и, едва дождавшись, когда сработает замок, я рванул дверь склада вправо. Внутри сразу вспыхнули лампы дневного освещения, пахнуло деревом, оружейной смазкой и железом. На ходу я вызвал вторую группу и дал сигнал выдвигаться. От входа раздался рык дизелей, ребята подогнали два первых грузовика. Указав подошедшему Сергею на два верхних стеллажа у правой стены, я приказал. Судя по маркировке, там лежит хороший станкач. Его надо погрузить в первую очередь. С утесом приходилось работать. Только на полигоне, когда сборы институтские проходил. Ничего, вполне возможно, что хорошее умение и не пригодится.